Глава 15. Покатился клубочек. «Рика, сосредоточься!» Тихий голос Арма возвращает меня в реальность. «Признаюсь честно, глядя на безучастное лицо Вики, я немного струхнула. Есть в этом что-то жуткое. Обладать такой силой и понимать, что никто и ничего тебе не сделает, если ты захочешь применить ее с плохим умыслом. Кашусь на Арма». Неудивительно, что драконы в давние времена считали нас слишком опасными. Рика, принц улыбкой стучит костяшкой указательного пальца мне по лбу. Давай, включайся, мне без тебя ее не разговорить. Что? пугаюсь я. Почему? Я что-то в ней повредила? Нет, качает головой Арм. Просто она слушается только тебя. Ага, поняла. Я подсаживаюсь ближе к крольчихе, которая поворачивает голову вслед за мной. «Так, с чего начать?» – спрашиваю у Арма, внезапно для самой себя растерявшись. «С сегодняшнего задания». Принц пожимает плечами и вдруг подзывает к себе Шуша с Клацем. «Так, ребята, один из вас пускай следит за громилой на соседней полянке. Я его, конечно, придавил валуном, но парня надо будет периодически оглушать». чтобы не вопил. А второй из вас пускай стоит на стреме. Нам лишние свидетели не нужны». Шуш с Клацем переглядываются и, кивнув друг к другу, разбегаются в разные стороны. Судя по направлениям, хомяку по душе приходится роль кроликовой глушилки. «Ну, а теперь вернемся к нашему ушастому осведомителю». Принц присаживается возле меня на корточке и с интересом смотрит на Вики. Проси ее, что они должны были сделать с патентами и кто им приказал. Внимательно выслушиваю арма и повторяю все точь-в-точь. «Мастер Зима приказал уничтожить патенты, связанные с разработками артефактов двойного назначения», чуть ли не нараспев, отвечает Вики. С усилием прикрываю глаза и тру переносицу. «Всё-таки Диан, кашусь на арма». На лице дракона с трудом скрываемая триумфальная улыбка. Что ж, имеет полное право. Арм был прав с самого начала, когда подозревал Зиму во всех наших неприятностях. В патентах его имя, уточнее у Вики? Нет, там имя госпожи, отвечает кральчиха, странно при этом водя головой. Будто она слышит мелодию, которая играет только для нее. «Госпожи?» Нахмуриваюсь, тревогой наблюдая за все больше раскачивающейся Вики. Кто такая госпожа? Госпожа — это госпожа. Крольчиха пожимает плечами, начиная уже не просто пританцовывать, а странно подергиваться. Госпожа — это радость. Госпожа — это благоденствие. Все должны слушать госпожу. И даже мастер Зима, переспрашивает Арм, и прежде чем я успеваю продублировать вопрос, Вики отвечает. «Все слушают госпожу». Она хватается за голову, а ее личико искажает гримаса боли. «Госпожа знает, куда идти. Госпожа знает. Что делать? У госпожи есть инструменты». Она падает на землю и начинает раздирать виски внезапно появившимся коготками. «Рика, успокой ее!» Командует Арм, бросаясь к Вики и удерживая ее руки вдоль тела. Испугавшись, что состояние крольчихи моя вина, я выпускаю мощный импульс магии. Как только бирюзовое сияние впитывается под кожу Вики, она затихает, а дыхание ее выравнивается. «Это...» — голос сипнет, а губы пересыхают. Я в волнении поднимаю взгляд на Арма. «Что я сделала? Моя магия? Но я ведь не давила!» Нет, принц отпускает Вики и, подойдя ко мне, обнимает, уткнув меня носом себе в грудь. Не ты, вероятно, эта госпожа поставила ментальный блок на своих приспешников, чтобы никто не смог ее выдать даже под воздействием чужой силы. И что же нам теперь делать? Она не скажет, кто стоит за зимой? Будем пытать мастера? Спрашиваю я от близости Арма, не совсем осознавая жуткость моего предложения. «Идея прекрасная, но, может, для начала посмотрим имя в патентах?» Со смешком отвечает Арм. «А, точно!» Соглашаюсь, я отчаянно краснее. «Но на будущее напомни мне никогда ничего от тебя не скрывать. Ты как-то скоро на расправу стала», — подначивает меня Арм, беря за руку и ведя вглубь подлеска. Да я так, на нервах, бубню я, от чего-то чувствую себя неловко. Оставляем сладко спящую вики под присмотром шуша, а сами в молчании доходим до следующей прорехи среди деревьев. Огромный валун, которым арм придавил незадачливого курьера, маяком возвышается посреди поляны. Рядом с мирно сопящим кролем вышагивает клац и периодически стукает по лбу парня, стоит тому только пошевелиться. смотри-ка не только хозяйка грозная, но и зверушка у нее опасная ухмыляется арм на что клац хищно оскаливается будто и не хомяк, а боевая кровлебойка какая-то О чем я и говорю продолжает улыбаться принц и тянет меня в обход булыжника к дереву у которого свалены большие портфели в таких обычно перевозят важную академическую документацию и сейчас в них на самом деле информационные бомбы С каждым шагом волнение все больше, но я не сразу понимаю, что не тайно поглотителей тому причина, уж слишком странное настроение у арма. Если я взбудоражена до предела, то он, на контрасте со мной, до неприличия невозмутим. Ты чего такой спокойный? спрашиваю я, присаживаясь у портфелей. Тебя совсем не волнует, что мы сейчас все узнаем? Именно поэтому я и не дергаюсь. Арм пожимает плечами, берясь за клапан соседнего портфеля. Либо мы узнаем имя главного поглотителя, либо это снова ложный след. В любом случае, для меня приоритет не другая задача. Что может быть важнее раскрытие преступников, возмущаюсь я, вытряхивая документы на траву перед собой. Ты, все так же спокойно отвечает Арм и на меня при этом не смотрит. Продолжает деловито перебирать патенты и произносит. «С недавних пор для меня всегда в приоритете ты, Рика. Ты и твои желания. Я тут неожиданно для себя осознал». «Как устал!» Он замолкает, сосредоточенно читая записи в очередном документе. От чего устал?» Спрашиваю я, чувствую, что мы касаемся очень важной темы. Такой, которая волнует не только Арма, но и меня. По цепочке. потому что принц занимает огромное место в моем сердце, потому что, несмотря на чешуйки, результаты УПСа, алмазность таля, я живу чувствами, которые намертво прикованы к арму. Устала от того, что мне ничего нельзя. Я не имею права жить ту жизнь, которую хочу. Не могу выбрать любовь, потому что даже ее у меня забирают боги. Мне грех жаловаться. «Я рос в достатке и родительской заботе, но платил за это покорностью. И я устал. Я хочу приносить пользу империи. Но зачем моей стране правитель, который с болью в душе-то справиться не может?» Мой отец потерял истинную, и боль от этого застилала ему глаза. Он не видел, что прямо перед его носом зрел заговор, не видел правды об альвах. «Я так не хочу». Не хочу, чтобы наши подданные страдали от слепых решений. Уж лучше я послужу Родине по-другому. «Это как?» — шепчу я. «Есть варианты». Арм криво улыбается, бросая на меня взгляд. И вот сейчас я вижу, что спокойствие его лишь маска. Он просто мастерски держит себя в руках, хотя внутри снова буря. Гнев, усталость и принятие собственного одиночества — Вот что кружится в голубых глазах. Подаюсь вперед, рассыпая патенты и раскидываю в сторону те, что уже лежат на земле. Мне просто очень нужно обнять Арма, дать ему понять, что я рядом и что я не хочу от него отказываться. Принц, раскрыв объятия, ловит меня и прижимает к себе так крепко, что даже дыхание сбивается, но и мысли нет отстраниться. Я с наслаждением и трепетом души принимаю тепло арма, даже жар, который исходит от его тела. Арм во рту пересыхает, когда я пытаюсь выдавить слова ободрения. «Я не хочу от тебя отказываться, Рика», говорит принц хриплым шепотом, от которого меня всю мурашит. «Я не хочу признавать того, что таль твой истинный. Не хочу, но и не могу закрыть на это глаза. Я готов мир перевернуть. На ужасные ритуалы решиться, лишь бы твоя метка стала обсидиановой. Чтобы твоим истинным был я. Его слова отрезляют меня, как стакан холодной воды за шиворот. Упершись руками в его грудь, я с испугом смотрю в окаменевшее лицо Арма. Ищу намек на иронию, но принц серьезен, как никогда. «Арм!» Кладу ледяные ладошки ему на щеки. Принц прикрывает глаза и ластится о мои руки, как кот. «Арм, тебе не нужно ничего рушить. Может быть, я неправильная альва? Может, у меня резерв поломанный? Но я не согласна с истинностью. Она мне не указ. Я свои чувства не предаю, понимаешь?» Арм секунду смотрит на меня тягучим, очень тяжелым взглядом, а уже через мгновение я ощущаю его губы на своих, В легком, невесомом поцелуе, который не разжигает желание, а наоборот несет успокоение. Мне удалось приручить бурю, окутавшую душу дракона. «Спасибо», — бормочет он мне в губы. «Спасибо за надежду. Новый легкий поцелуй». А уже в следующий миг тело принца каменеет. Я чуть отстраняюсь и вижу, что взгляд Арма направлен куда-то вниз. на лежащие под нами патенты. — Ты права, — произносит принц, выпуская меня из объятий и поднимая один из документов. — Сейчас нам нужно закрыть одну неприятную страницу. Мы нашли нашу госпожу Рика. Где — Где? Подпрыгнув на месте, я пытаюсь заглянуть в патент. Принц молча передает его мне и помогает подняться. А я глаз не свожу с убористых строчек. Характеристики, состав, схемы, все пролетает мимо, когда я наконец-то добираюсь до графы с авторством. Огаст Бубала. Так вот ты какая гиена поглотительная!